Голова пятая. Второй день рождения. Лёня моргнул и открыл глаза, затем ещё раз моргнул и поднял руку. Он был жив, прислушался к своему сердцу. Сердце работало как часы, и даже намека на болезнь не было. Затем огляделся. Сумка с ядом и едой стояла рядом. Поезд все также подпирал спину. Большинство людей уже покинули поезд. Часть о ж е с т о ч е н н о пыталась отбиться от темноглазых зомби. Незнакомца нигде не было. Сколько я тут валяюсь без сознания? мелькнула мысль. Почему еще не умер? Как меня не съели? Ответов не находилось. Машинально Леня достал сотовый. Связи не было. Глянул список пропущенных вызовов. Последний был еще вчера от Николая Викторовича. Его рожа на фотографии бесила так же, как и в реальной жизни. Кто-то рядом выпрыгнул из вагона, и Леня, повернув голову, узнал Николая Викторовича. Николай Викторович, помогите встать, сказал Леня. А ты еще кто такой? Повернул голову Николай Викторович. Я тебя первый раз вижу. От такого заявления Леня впал в ступор. Послышать такое от человека, с которым проработали три месяца, было странно. Как минимум встать, хотя бы помоги, попросил Леня. Пошел нахер, огрызнулся Николай Викторович. С чего бы мне тебе помогать? Первый раз тебя вижу. Ты мне кто? с в а т Брат? Нет. И вообще, своя рубашка ближе к телу. Я лучше себе помогу, чем неизвестному человеку. От такого заявления Леня вообще впал в ступор окончательно, а потом нашел слова и высказал все, что думал об этом человеке с самого первого знакомства, с самого момента их первой встречи, без цензуры и не сдерживая мат. Николай Викторович просто показал фак и свалил. Иного ожидать от этого козла и не стоило. Гораздо важнее было то, что сейчас со всех сторон должны были повалить толпы зомби. следовало бежать как можно быстрее, чтобы не стать обедом. Леня поднялся, удивительно, сердце не выказывало такого дискомфорта, как раньше. Он потянулся и хрустнул спиной. Странно, даже недомогание было не такое, как раньше. Мимо прошла группа два парней и девушка. Ребят, помогите мне, позвал Леня. Те даже не обернулись, только ускорили шаги. И тут вдалеке раздался мощный р ы к и тварь, похожая на мощную обезьяну, выпрыгнула прямиком к Троице. Девушка завизжала, один из парней рухнул тут же с разорванным животом, охая и стараясь подобрать вываливающиеся внутренности. Оставшиеся парень с девушкой даже не думая помочь, бросились прочь. Тварь зачавкала, а вот и встречающие, подумал Леня, добро пожаловать в ад. Парень с девушкой бежали, сломя голову. Внезапно парень рухнул и приложился лицом об асфальт. "Помоги!" прохрипел он, хватая девушку. "Я, кажется, ногу потянул. Отпусти меня, ублюдок!" крикнула девушка и стала методично избивать парня ногой по лицу и пальцем. "Сука!" прохрипел парень. Пальцы его разжались. Девушка снова бросилась бежать. "Ааа!" долетел крик несчастного. Чавкающий монстр решил заготовить мясо в прок. Последние действия Леня наблюдал уже из того самого тамбура, откуда недавно спускался с проводницей. В Ступени фартук пришлось убрать, а дверь запереть, благо у нее были хорошие замки. Девушка бросилась бежать дальше, но на п е р е р е з ей выбежал быстро двигающийся зомби и, прыгнув, повалил ее на асфальт. Девушка п р о н з и т е л ь н о закричала. С разных сторон к ней подбежало еще несколько быстро двигающихся м е р т в я к о в и, прыгая сверху, просто похоронили ее в куче моле под своими телами. Впрочем, крики были слышны еще долго. Леня глянул и увидел, как громадная тварь еще больше той, что съела парней, рыком отогнала толпу и в одну рожу с х а р ч и л а трупы. От увиденного подкосились ноги, и Леня сполз по стене. А после наклонился и его обильно вырвало. Нет, не стоило попадаться на глаза таким тварям. Поезд трясся, только теперь из него выбирались уже не пассажиры, а переродки, как мысленно окрестил их Леня. Это было на руку. Сбежавшие пассажиры, пища этих тварей, уводили их от поезда. Не п о ч у ю т ли они его? Нет, это вряд ли. Вокруг поезда сейчас только трупов, желчи, крови, экскрементов, что они с легкостью перебьют запах одного человека, Лёни. Главное сейчас не высовываться и чтобы сердце не подвело. Лёня сунул руку в карман, что-то плоское ткнулось в ладонь. Фляжка незнакомца с каким-то бальзамом или экстрактом. Куда же делся этот незнакомец? Может, он и пистолет оставил? Нет, пистолета не было. Толи забрал, толи и правда сунул л е н и но у того вытащили мародеры. л е н я глотнул из фляги. Вкус был мерзким, но самочувствие улучшилось. Гадость несусветная, словно какие-то травы вперемешку с тухлятиной или трупом животного. М да, подобную дрянь ему, кажется, привозили из Вьетнама. Мысленно окрестив мерзкий напиток антидотом, Лёня подумал, что следует делать дальше. Пожалуй, пока вагоны пустые, следовало пройтись к машинисту. У него всегда есть набор инструментов, с м е н н о й одежды, еды. Лёня о т в я з а в дверь, двинулся ползком по вагонам, так, чтобы его не было видно из окон. Пока полз, его в ы р в а л о еще несколько раз. Кровь трупы, остатки пиршества людоедов. По пути удалось разжиться длинным широким ножом, пачкой п е ч е н ь й и ботинками берцами вместо своих лакированных туфель. В кабине машиниста в с е было залито кровью и присутствовали явные следы б о р ь б ы Тут же стоял старенький с у н д у ч о к шарманка для личных вещей. В нем оказался джекпот: узкий термос на полтора литра с горячим чаем, низкий пузатый термос для горячих блюд. мощный светодиодный фонарь с электрошоком и запасными литионными батареями, робо, сигнальный жилет, куча бумаг, нож-мультитул с лезвием, ложкой и вилкой, изолента, полбулки хлеба, чай, перчатки, плоскогубцы, отвертка плоская, отвертка крестовая, две банки тушёнки, браслет, ТБСКМ антизасыпайка, разводной ключ, молоток, маленький топор. Ключи, головки, мультитул, кусачки, скучай, о т в е р т о к свитер, сигнальная ракета и специальный дуплет с пачкой сигнальных ракет к нему. И даже кортик. Сигнальные жилеты и бумаги пришлось выкинуть. Одежду всю грязную и в крови тоже, а вместо нее надеть робу машиниста и наденые й н берцы. Переодевался л е н я уже в соседнем вагоне, чтобы не з а л я п а т ь обновки в крови. Теперь следовало брать ноги в руки и валить подальше от поезда. который был для местных чудовищ как шведский стол, и найти бы какого-нибудь типа того д о б р о х о т а с пистолетом, чтобы объяснил, что вокруг творится. Леня встал, к р а д у ч и с ь вышел с другой стороны состава и быстро побежал прочь.